Глава 19. Последний бой. Торлар пока не брал нас в расчет, издали расстреливая корабль Наварро. Я считал время, которое проходило между залпами. После того, как гремели пушки со всех трех его палуб, для их перезарядки требовалось не менее пяти минут. Значит, у нас будет это время, чтобы добраться до Манавара. Мы собирались подойти как можно ближе и спустить на воду шлюпки с абордажными командами. Но вдруг шедший к Левиафану флагман компана Ярпассата Смерч будто натолкнулся на невидимую преграду. Раздался хруст, словно в его борта вгрызлись огромные челюсти, и Смерч покачнулся. Я не заметил, кто и когда это сделал, но под бушпритом флагмана вдруг образовалась огромная пробоина. Корабль вздрогнул и накренился. Вода вокруг него взбурлила, а по бортам поползли зловещие тени. Это было чудовище-барьера. Сродни тому, что прикончила Тиля на пике дьявола. Величиной больше Кракена, больше Лингборга. Его огромная зубастая пасть всасывала в себя воду, словно раскрывшийся глаз океана. Из бесформенного тела вырастали отростки и поднимались на палубу. Они хватали людей и стаскивали их за борт. А некоторые отделялись от основной туши чудовища, оставались на корабле, и превращались в людей. Они нападали на мореходов и разрывали их на куски, как стая волков. люди Кампана отчаянно сопротивлялись. Они полили в эти порождения дьявола из пистолетов, кромсали их обордажными саблями. Но отростки уползали за борт и вновь сливались с телом огромного монстра. Я опять, как когда-то давно на далеком острове, почувствовал его разделенное сознание, словно это было не одно существо, а целый рой. Так вот для чего понадобились столько мусонцев из Ордена Волн. Чтобы управлять этим чудовищем, с которым не справится одному человеку. Монстр вгрызался в корабль компана, крошил борта, срывал обшивку. «Капитан, что с вами?» Это воскликнул мой лейтенант. «Ничего». Я опустил подзорную трубу. Все в порядке». Главное не показывать свой страх. Перед глазами вновь лежало мертвое тело Тиля Дала Муссона. С дырой в груди, и слышался запах мускуса. Так пахнет эта притворяющаяся людьми тварь. Но я подготовился к встрече с монстром. До Торлара оставалось не более полумили. Вскоре можно будет спускать на воду абордажные шлюпки. Мы возьмем этот проклятый корабль, чего бы нам это не стоило. Но почему по нам не стреляют? Торлар сосредоточил огонь на громе и молнии. Однако мы были уже близко секунда секунды на секунду я собирался отдать приказ ложиться в дрейф, как вдруг заметил, что чудовища на смерче больше не было. Вокруг тонущего корабля плавали тела и обломки. Отдалялись несколько шлюпок, по которым полили из пушек с левиафана. Но само чудовище исчезло. Зато по поверхности воды к моему пескарю приближался бурун. На секунду выглянула огромная маслянистая спина и тут же скрылась на глубине. Монстр. Я услышал шепот множества его созданий, подчинявшихся воле укротителей. Убить, прикончить, утопить врага. Сейчас эта тварь столкнется с моим фрегатом. Я заставил свой разум ухнуть вниз и погрузиться в пучину океана. Я плыл, словно рыба, и звал белого кракена. Никогда раньше не брал его под контроль. Кракен подчинялся мне просто так. Он был моим питомцем, другом. А теперь я собирался отправить его на смерть. У меня не было иного выхода. «Я твой хозяин, а ты мой слуга. Мои глаза и руки. Ты должен мне подчиниться». И гигант откликнулся. У белого кракена был лишь один большой глаз. Второй когда-то давно вышиб пули мой сын. «Убить!» – приказал я. И кракен, скуля от страха, бросился на чудовище муссонцев. Они столкнулись, подняв фонтаны воды и крови. Щупальца кракена впивались в плоть монстра. Терзали ее, отрывали куски, нанося крючими ужасные раны. Монстр заревел и вонзил в кракена челюсти. Его огромная пасть захлопнулась словно капкан. Клац! Острые зубы пробили панцирь кракена, как бумажный лист. Кракен рванулся, еще, еще, но его усилия были тщетны. Челюсти монстра разжать было невозможно. Его тело изменилось, ощетинилось кучей отростков. Они опутали Кракена, как обволакивает дохлую рыбу морская звезда, выворачивая наизнанку свой желудок. Было слышно, как хрустит и ломается в смертельных объятиях броня. Кракен исчезал в огромном сгустке плоти. Напоследок он выпустил струю чернил, и вода вокруг монстров взбурлила кровью и тьмой. В это время борт Торлара громыхнул залпами. Ядра унеслись грому и молнии. Возле корабля взорвались бомбы. Теперь у нас оставалось целых пять минут, пока на манаваре перезарядят пушки. «Приготовиться к абордажу!» — закричал я. «Кракен задержит вражеского монстра. Это даст нам шанс. Минута, другая — это уже очень много». «Шлюпки на воду!» Шлюпки с абордажными командами закачались на талях и устремились вниз. В последнюю должны были сесть мы. Но в эту секунду расправившийся с Кракеном монстр отбросил свою добычу и, подчиняясь приказу дрессировщиков, налетел на правый борт пескаря. Последовал ужасный удар и хруст. Обычно с подобным звуком молот проламывает доски. Мореходы, те, что еще не забрались в шлюпку, попадали с ног, покатились по накренившейся палубе. Меня отнесло к фальшборту, и я успел схватиться за такилаш лишь возле самой башки монстра. Это трудно было назвать головой. В борт фрегата вгрызлись кривые, как бивни моржа, зубы, растущие посреди бесформенной горы плоти. Хрязь! Монстр оторвал целый кусок обшивки и исчез вместе с ним в водовороте. Корабль зашатался, переваливаясь с борта на борт. «На шлюпку!» – заорал я, устремляясь к левому борту. Пескарь кренился. Сквозь огромную пробою, но в его корпусе хлестала вода. Из пучины показались отростки чудовища вцепились в борта и поползли на палубу, поднимаясь, словно гигантские черви, постепенно превращаясь в людей. У них вырастали жуткие, пока еще бесформенные головы. Многие отростки взбирались, уже помогая себе руками и ногами, отделялись от тела монстра, словно рвалась связующая их пуповина. Ближайший отросток бросился ко мне. Кожа на его спине растянулась и с треском разорвалась. Голова обретала знакомые мне черты. На ней появилось лицо моего лейтенанта. Те же щегольские усики, тот же едва заметный шрам на виске. Вот только взгляд. Монстр смотрел на меня пустыми глазами, в которых не было ничего человеческого. Скорее, это был взгляд змеи. От его зеленоватой кожи несло мускусом. Секунда, и эта тварь вцепится в меня рукой с длинными когтями. Я вновь вспомнил мертвого Тиля. То, как он увидел в монстре близкого человека. Я не смог ему противостоять. Прогремел выстрел. Я с удивлением обнаружил, что сжимаю револьвер, а в голове монстра зияет дыра от пули. Оттуда выплеснулась белесая кровь. Оборотень заревел, забулькал кровавыми пузырями и рухнул за борт, чтобы соединиться с живой горой плоти, вернуться обратно к чудовищу. Я пятился и стрелял в появлявшихся на палубе врагов. Один, второй, третий, Они погибали, уползая бесформенными комками за борт, но их место тут же занимали новые. А следом за ними на пескарь взбирался сам монстр. Наваливался на корабль всей своей тушей и топил его под собой. Фрегат медленно погружался в воду. Но мои мореходы уже сидели в последней шлюпке. Лишь некоторым не повезло. Их схватили эти зеленокожие твари и волокли к раскрытой пасти монстра. А я ничем не мог им помочь. В револьвере оставалась последняя пуля для себя если не будет иного выхода не хочу чтобы меня сожрала эта тварь а броситься на монстра с кордом значит ускорить свою гибель капитан сюда быстрее они ждали меня шлюпка уже была спущена на воду вот-вот отойдет от борта но мне предстояло последнее дело к которому я готовился все это время Крюит камера пескаря была доверху заполнена бочонками с порохом и топленым жиром Я собирался выманить на себя чудовище и взорвать его вместе с кораблем. Таков был план. Теперь оставалось лишь поджечь фитиль. Я кинулся к ведущему в трюмлюку, чиркнул спичкой и увидел стоящего рядом зеленокожего. За секунду до этого он отделился от общей горы плоти, перемахнул через фальшборт и подобрался ко мне. Теперь я смотрел в знакомое лицо. Привет, Силь! Наконец сказал я и поднес спичку к фитилю. А затем попятился к шлюпке: Я выстрелю. Я должен сейчас поднять револьвер и спустить курок. Но Тиль де ла пристально смотрел на меня. Ты не он, прошептал я. Ты всего лишь часть монстра, притворившаяся моим другом. Чудовище крушило мой пескарь. Его порождения сбрасывали за борт матросов, мертвых и еще живых. А Тиль стоял и смотрел мне вслед. На его руке то появлялись, то исчезали когти, словно он боролся с самим собой. Затем он перевел взгляд на горящий фитиль, вновь поднял голову и вдруг улыбнулся. Я слетел по штурм-трапу вниз и спрыгнул в шлюпку. «Греби!» «Раз», — считал я про себя. «Два, три, четыре». «Длинный фитиль. Достаточно времени, чтобы убраться подальше». Мы отошли от корабля на сотню футов, когда оглушительный взрыв резанул по барабанным перепонкам и заставил вжать голову в плечи. Половина пескаря за секунду взлетела в воздух. Казалось, что обломки корабля медленно парят в воздухе, словно раненые птицы, и также медленно опускаются на воду и с шипением гаснут. Носовая часть фрегата пылала, быстро погружаясь в пучину. Среди останков корабля бесновался горящий монстр, Он ежесекундно менял свою форму. На его обугленном, покрытом струпьями теле вырастало множество отростков, они вытягивались, отрывались и, все еще пылая, пытались убраться прочь, но гибли в пламени. Ведь масло наутов горит даже под водой. Сколько осталось времени? прокричал я, не слыша своего голоса. В ушах звенело после взрыва. Минута, две. Я запрокинул голову и закликотал, подзывая Кракенов. Я не мог взять их всех под контроль, но этого и не требовалось. Смерть, война и голод откликнулись на мой зов. Они слушались меня и охотно мне подчинялись. Подхватив спущенные на воду канаты, кракены подтащили шлюпки к Торлару. Я долго приучал их к этому трюку. «Зачем?» – смеялся Наварро. «Вы безумный, пан Лесав», – говорил он. «Кракены можно заставить убивать по приказу». Но он никогда не станет приносить хозяину тапочки, как верный пес. Теперь мои кракены натащили на буксире шлюпки с абордажными командами. Скорость была столь велика, что за кормами шлюпок оставался широкий кельваторный след. В первой шлюпке сидели лучшие воины из племени воронов. Их голые торсы были покрыты узорами боевой раскраски. На многих рисунках я узнал унгтехи, его раскрытую пасть, его клыки и когти. Эти вороны называли себя присягнувшими смерти, те, кто не собирается возвращаться из боя живым. В двух других шлюпках находились наемники из циклона. Я отбирал их сам. Это были настоящие головорезы, готовые прикончить любого за горстку монет. А сейчас мною была обещана такая сумма, что не снилось им даже в самых радужных снах. Наемники готовились к бою, хладнокровно проверяя кошки и абордажные крючья. Моя шлюпка оставалась позади. Как бы ни старались грести сидящие на веслах матросы, им было не тягаться с кракенами. Те уже подплыли к Торлару на расстоянии пистолетного выстрела. «Достать картечницу!» – приказал я. Сидящие на носу шлюпки матросы тут же принялись устанавливать оружие. Мы заранее сняли картечницу с лафета, вместо этого приспособив раздвижную треногу. «Подавай!» Один из мореходов вставил первый короб, и я крутанул рычаг. «Берегись!» Корсечница закашлялась, а затем рявкнула в полную силу, посылая пули в сторону Торлара. Я строчил поверх плывущих впереди шлюпок, стараясь прикончить пехотинцев на мановаре. Те как раз заняли позицию у фальшборта и открыли по нам пальбу из карабинов. Это была не слаженная стрельба, а разрозненный огонь. Шлюпки приближались слишком быстро, и морские пехотинцы не знали, по кому стрелять. Обордажные команды рядом, но вдали строчит картечница. Многих, прежде чем они успевали понять, что же делать, настигали пули. Стрелял не только я. полили из ружей мои матросы, вели огонь Сия и наемники. Морпехи падали на палубу Тарлара. Некоторые переваливались через фальшборд и летели в воду. Мои кракены, чувствуя близкую поживу, плыли еще быстрее. Их щупальца взлетали над водой, осыпая брызгами сидящих в шлюпках. Но где же корабль Алеко? У меня был план, о котором я не рассказывал никому, даже Наварро. Все меняло последнее полученное мною письмо: Лес, мы поднимем бунт, писал в нем Алеко. Часть команды уже за нас, Марол Дель на моей стороне. А те, кто против, по возможности мы запрем их на нижней палубе. Мне показалось, что в грохоте боя слышны выстрелы, доносящиеся с той стороны Манавара. «Я видел позади огромного корабля лишь мачты с белыми флагами Бриза. Значит, это была утренняя заря». «Я помогу тебе, Лес», – писал Олеку. Он словно разговаривал со мной. В моей голове звучал его голос, уверенный, упрямый, без капли страха. «Не знаю, что будет после, но я сделаю все, что смогу. Перед тем, как ты пойдешь на абордаж, мы ударим из всех пушек по Тарлару и убьем как можно больше пехотинцев». «Чтобы вы смогли захватить корабль». На Торларе к борту подтащили картечницу. Я успел подстрелить лишь одного морехода рядом с ней, прежде чем у меня закончились патроны. «Кораб!» – заорал я, понимая, что уже не успеть. «Сейчас нас срежут очередью». Стрелок на Торларе направил на нас ствол картечницы. Сначала свинцовый ливень продырявит мою шлюпку. Затем переместится к кораблю и изрешетит наёмников Исиа прикончит Кракенов. А вдруг настоящий позади флагма на утренней заре громыхнули пушки, и кортечь разом смела стрелков с палубы манавара и скромсала его фальшборд и паруса. — На бордаш! — заорал я, и мои люди подхватили этот воинственный клич. — На бордаш! — в воздух взметнулись кошки и крюки, зацепились за бортам манавара. По обшивке, словно обезьяны, тут же принялись карабкаться мои головорезы. С палубы утренней зари доносились выстрелы и крики раненых. Корабль Олеко сейчас один против всех, но на его стороне внезапность и неразбериха. Никто не мог понять, что происходит. Единственный присланный бризом фрегат вдруг открыл огонь по своим. Может быть, на Торларе уже враги или это мятеж? Прежде чем мои люди выскочили на палубу Манавара, Утренняя звезда успела еще раз пальнуть картечью, зачищая Торлар. От выстрелов в упор не было спасения. А после корабль Олеко потонул в ответном огне. Тут уже сомнений быть не могло. Измена. По утренней заре стреляли с ближайших кораблей. Рявкали пушки с орудийных палуб Торлара. На таком расстоянии ядра не застревали в обшивке. А прошивали ее едва ли не на вылет. Бомбы взрывались уже внутри фрегата. Перебитая фок мачта на утренней заре накренилась и, разрывая ванты, рухнула на Торлар, сцепив оба корабля. В это время первые сиа взлетели на Манавар. Их встретили разрозненными выстрелами. Рев абордажной команды заглушил ружейную пальбу. Никогда еще на палубе Торлара не дрались дикари. Присягнувшие унгтехи воины бросали свои ружья и, вооружившись одними лишь ножами и томогавками, бесстрашно кидались на врагов. Это было жуткое зрелище. Мертвецы с отрубленными конечностями и головами летели за борт. Крики, выстрелы, все слилось воедино. Наемники с циклона действовали иначе. Выжить и убить врага. Вот основное их правило. Абордажный бой скоротечен. Стреляй первым. Стреляй во всё, что движется и что носит на себе цвета врага. Кали, руби и режь. Когда я взобрался на палубу Манавара, разброшенному мне штормтрапу, морские пехотинцы были уже почти полностью перебиты. Бой сместился на нижние палубы. В глубине корабля взрывались ручные гранаты, и с пробоин в обшивке валил дым. Где-то глухо застучала картечница. Но тут же стихло, и шум от ее выстрелов сменился радостными криками победителей. Манавар будет наш». Я с трудом верил в успех, но мы это сделали. «Торлар сдастся. Это лишь вопрос времени, но что с громом и молнией? Я замер, вглядываясь в затянутый дымом залив. Воду покрывали обломки, мертвые тела и пятна горящего масла. На месте гибели пескаря плавали обугленные останки чудовища. Некоторые отростки на огромном теле все еще шевелились, но с монстром было покончено. Сдох окончательно и бесповоротно. У мановара резвились кракены, пожирая плавающие трупы. Смерть и война не поделили какого-то мертвеца и затеяли потасовку. Они поднимались над водой и молотили друг друга щупальцами, ревя и вздымая тучи брызг. Это была безумная картина. Вокруг до сих пор кипело сражение, громыхали пушки и лилась кровь, а хищники уже делили добычу. Но мне сейчас было не до кракенов. Я увидел, как стоящий далеко на рейде гром и молния опасно накренился на левый борт, едва не черпает воду орудийными портами. У корабля оставалась лишь одна мачта, а вокруг огромных пробоин в корпусе бурлила вода. Корабль Наварро был обречён. Надеюсь, что его капитан всё ещё жив. Но что он делает? Гром и молния поворачивал к порту. Зачем? И тут я понял. Наварро пытается выбросить корабль на берег, ведь спустить на воду шлюпки команда уже не успевала. Корабль вот-вот отправится на дно и потянет всех за собой. Экипаж, стоящий невдалеке шхуны, боролся с огнем и ничем не мог помочь. Оставалось лишь одно – выбросить судно на мель. Но если этот маневр не удастся, на корабле все погибнут. «А что с Олеко?» Я кинулся к левому борту Манавара. Успел лишь заметить, как три оставшихся корабля Компана преследуют фрегат Муссона. Левиафан уходил из боя, отстреливаясь из кормовых пушек. Но корабли наемников нужны мне здесь, трусы. Погнали за добычей, когда мы проигрываем сражение. Корабль Олеку горел. Огонь уже охватил весь ют и шканцы. Я взлетел на соединившую корабли мачту, чтобы бежать на утреннюю звезду. Нужно спасти Олеку. В тот момент я забыл обо всем на свете, о том, что я теперь предводитель повстанцев, что вокруг гремит бой, и от моих решений зависит его исход. Я, капитан, разрази меня гром. Но все меркло перед желанием защитить Олеко. Только бы он оказался еще жив. Несколько мореходов выбрались на палубу. Они несли раненого Олеку. Его капитанский мундир был залит кровью. «Сюда!» – закричал я, балансируя над пропастью. Далеко внизу бесновалась вода. «Несите его сюда!» Я попятился, а мореходы бросились по мачте на Тарлар. Я перехватил у них Олека и опустил на палубу. Живой, дышит, хотя и прерывисто. Я наскоро осмотрел его рану в плече. Пуля прошла на вылет, но крови Олега потерял изрядно. Рану надо было немедленно перевязать. «Какие будут приказы, капитан?» – прокричал белобрысый молодой человек, одетый в форму старшего лейтенанта. Он был одним из тех, кто тащил Олега, И его мундир оказался выпачкан в крови. «Это Марл де Брис», – вспомнил я имя. Тот, кого Олега называл жабой. «Соберите всех, кто остался! Всех, и циклонцев, и сия! Организуйте пушкарей! Готовятся к бою!» Иными словами, я бы мог просто пожелать ему смерти. Торлар был обречён, и все это ясно понимали. Нам не выстоять против оставшихся кораблей кланов. Утренняя заря пока что служила для нас щитом, но вскоре огонь доберется до ее крюит-камеры, и корабль взлетит на воздух. У нас оставался единственный выход, и, как говорил Наварро, это геройская смерть. Олегу застонал, когда я перевязывал его плечо. «Тише», – прошептал я, улыбаясь. «Все-таки мы с ним снова встретились. Где-то далеко раздались пушечные залпы, и на одном из кораблей кланов вспыхнуло пламя. Я схватил подзорную трубу и увидел, как с юга к нам приближается флот из десяти кораблей». На их мачтах развивались черные флаги, циклона.